28. Как все прошло. Немного озабоченно спросила лара встречая Каина в дверях. Замечательно. Можно сверлить дырочки до самого пупа по обе стороны груди. сердина и медали, которые будут введены в республике, мои. Это хорошо, усмехнулась Лара. Но у нас есть проблема. Пока тебя не было, я хотела приготовить ужин, но вот с продуктами. О сегодняшнем ужине можешь не беспокоиться, заверил ее инокент. Сейчас перехватим чего-нибудь, чтобы замолить червячка, и все. То есть? Камрад-президент Баренцева приглашает нас на банкет по случаю удачи на Касабланке, так что наедаться смысла нет. У тебя, кстати, есть что-нибудь надеть? Все-таки два чемодана. Найдем. Тем более я не думаю, что нужно облачаться в великосветское вечернее платье с глубоким декольте и открытой до пятой точки спиной. Ну, это действительно перебор, — смелся накен хотя лично я не отказался бы на такое посмотреть. Просто что-нибудь нарядное и в то же время скромное. Тогда никаких проблем. Превосходно. Я тут еще подумала, что можно разбить небольшой садик за домом и перед ним, а то как-то уж очень пусто тут. — Как пожелаешь, — кинул Кайн. — Из ближайшей же поездки привезем что-нибудь для посадки каких-нибудь кактусов. Не думаю, что тут приживется что-то еще. — А мы скоро куда-то едем? — Ну Да. — Как скоро? — Не знаю. Думаю, на этом банкете, комрад президент мне все и скажет. — И все же, как ты думаешь? — Зачем тебе удивился Кайн настойчивости Лары? — Чтобы более продуктивно распределить оставшееся время, нашлось она, что ответить. Я вообще люблю определенность. — Это заметил. — Но что касается времени, не думаю, что больше недели. — Ясно. — Ну ладно, пойду тогда готовить наряд для праздничного банкета. Интересно, какой он пиратский банкет, да еще и высокопоставленных пиратов? Без понятия. Я сам на таковом появлюсь впервые. Хотя не думаю, что он будет кардинально отличаться от рядовых загулов обычных пиратов, особенно в финале. К счастью для Кайна, Лара оказалась не единственной женщиной на банкете, чего он несколько опасался из-за возможных осложнений с кавалерами. Все-таки женщина на осалте по-прежнему большая редкость. Но высшие чины успели обзавестись личными трофеями для личного пользования. Сын и брат Оникса пришли явно с девушками элит-класса, о чем свидетельствует о внешности модели и поведения. Даже трудно представить, во сколько обходилось их содержание в таком захолустье при их-то расценках. Сам Виктор Баренцев явился под руку с единственной женщиной-бригадиром по прозвищу Королева. Не то чтобы красивой, но нерешенной привлекательностью если проведешь в космосе без женского внимания годик-другой. Жесткой волевой дамой. Что ж, держалась она соответственно и на прочих смотрелась высока. при с Ларой у нее завязался какой-то разговор, когда выяснилось, что она не ровня прочим спутницам. Остальные высшие чины пришли с девушками явно более низкого ранга. Некоторые бригадиры и гости пришли с дамами общего пользования, выбрав тех, что получше. Банкет шел своим чередом, ели, пили, стол приятно поразил Иннокента своим богатством и разнообразием выпеки и закуси. О делах предпочитали не говорить, если только о хорошем. Время испортить себе настроение еще будет. Да и кто говорит о делах при таких женщинах и вообще при женщинах, за исключением королевы? «Каин, проводи меня». «Куда?» — немного не понял захмелевший комрад-полковник Иннокент, будущий адмирал карликового флота. «Туда, куда нужно человеку после большого количества выпитой жидкости», — егидно намекнула Лара. «Ах ты, про прогальюн, то есть на суше он зовется туалетом». Ты еще во всю глотку сортир скажи. На нас и так уже смотрят. Пардон. Да, тут недалеко. Я знаю где, но я не хотела бы уходить куда-то одна. То есть? На меня и так смотрят точно на приз. Ясно. Пошли. Извините, комрады, мы ненадолго оставим ваше приятное общество. Да нет проблем, посмеялись комрады, подумал кто о чем и что у кого на уме. В женском туалете, да-да, президентской резиденции нашелся и такой. Лара провела минут пять. Когда она вышла, Иннокент захотел мужской аналог, где провел времени не меньше. Попасть не мог. «Ну, хоть не залил, а то неудобно как-то будет. Все же президентский дом...» «Мастерство не пропьешь», — гордо заявил Иннокент, скинув голову. «Да будет тебе известно, женщина, что я пилот-снайпер. И потом я не спрашивал у тебя, почему ты так долго. Вам-то целиться вообще не надо. Извини. Пошли обратно, снайпер. Пойдем. Только куда?» Лара подхватила Каина под руку и увлекла за собой. «На вечеринку?» «Что-то мы не так идем», — заподозил неладный Каин, которого от выпитого до после прогулки начала качать значительно сильнее. «Мы идем другой дорогой. А зачем?» «Я впервые в настоящем президентском доме, можно даже сказать, белом. Хочу все посмотреть. Когда еще доведется?» «Только смотреть особо не на что». «Что верно, то верно», — согласилась Лара, пристально осматриваясь, больше стреляя глазами, чем вертя головой. «Хотя вон там дальше, смотри, какие-то статуи стоят, а вон картины висят и еще что-то блестит». В общем, Лара таскала за собой Каина в экскурсии по президентскому дому, точно по музею награбленных вещей. Осмотрели все, каждый этаж, каждый закуток, куда смогли попасть или пускала не слишком любезная охрана. Опускала она куда-то очень редко что, в общем-то, понятно, они действительно не в музее.